Глава 37. Когда невидимый и неслышимый Калина Калиныч проник в палатку Опилкина, то он застал хозяина, сидящим за походным столиком, со счетами в руках. Строгий выговор за самовольную поездку в Муромскую чащу. Раз. И Григорий Сазонович отодвинул одну костяшку вправо. Лишат премии за июнь. Два. И вторая костяшка присоединилась к первой. За поломку машины и трату горючего еще один выговор. Три палец отбросил вправо третью костяшку. Когда вернусь в город, Березка скажет: Ай-яй-яй, Опилкин, и того четыре. Григорий Сазонович хотел откинуть четвертую костяшку, но не успел. Он вдруг увидел на столе, неизвестно откуда, взявшийся одуванчик. «Готов поклясться, что его здесь не было», — подумал взволнованно Опилкин и поднял голову вверх, словно надеясь увидеть в палатке дыру, сквозь которую и свалился сюда загадочный цветок. Но дыры не было, да и не падают одуванчики с неба. Григорий Сазонович опустил голову и уставился на таинственную находку. Одуванчик был свеж и красив, ни одна его пушинка еще не успела сорваться и улететь с безжалостным разлучником ветром прочь и каждая из них излучала сейчас легкий, чуть-чуть дурманищий аромат. Рука Опилкина сама по себе потянулась к цветку и взяла его. «Обычно одуванчики не пахнут», — подумал Григорий Сазонович, поднося золотистый шарик к носу, — «а этот пахнет». Опилкин хотел разобраться получше, чем пахнет странный цветок, но не успел. Перед его глазами вдруг поплыл легкий, золотистый, как одуванчик, туман, и бригадирская голова улеглась рядом со счетами. «Так-то лучше будет», — прошептал Калина Калиныч, подкладывая под щеку опилки на небольшую подушку. Потрогал счеты и, сам не зная, зачем он это делает, откинул вправо еще одну костяшку, после чего тихо и незаметно, так же, как и появился, исчез, оставив Григория Сазоновича в объятиях морфея.